Издательство «Индивидуум» представляет Харальд Йеннер «Волчье время. Германия и немцы. 1945-1955». Читает Таня Фельгенгауэр Предисловие 18 марта 1952 года в газете «Ной Цайтунг» появилась статья писателя и редактора Курта Кузенберга. Она называлась «Нет ничего само собой разумеющегося. Гим эпохи бедствий». Всего через семь лет после окончания войны автор в своей статье предается тоске по той растерянности и беспомощности, которая овладела людьми в первые мирные дни. Несмотря на то, что все остановилось, Не работали ни почта, ни железная дорога, ни общественный транспорт. Несмотря на бездомность, голод и все еще гниющие под завалами трупы, это время воспринимается им как старые добрые времена. Люди после войны, словно дети, принялись чинить разодранную в клочья сеть человеческих отношений. Словно дети, Кузенберг настойчиво рекомендовал своим читателям вспомнить это страшное, зловещее, оборванное, голодное и холодное время. Это без времени, когда в отсутствие государственного порядка разобщенный, раздробленный, рассеянный народ создавал новую мораль и новые социальные основы. Порядочность теперь не означала, что нельзя ловчить и хитрить, а то и красть еду. Однако в этой полуразбойничьей жизни была своя разбойничья честь, возможно, более нравственная, чем сегодняшняя чугунная совесть. Звучит это странно. Так ли уж оно привлекательно, это время с его разбойничьей честью, с его невиновностью? То, что объединяло немцев до конца войны, теперь, к счастью, было полностью разрушено. Старый порядок остался в прошлом. Новым пока еще и не пахло. Решением насущнейших проблем пока занимались победители-союзники. 75 миллионов человек, которые сбились в кучу летом 45-го года на территории, некогда звавшейся Германией, едва ли можно было назвать народом. Эту эпоху стали называть безвременем или же волчьим временем, когда человек стал человеку-волком. То, что каждый заботился только о себе или о своей стае, определяло облик страны до начала 50-х, когда жизнь уже более или менее наладилась, но люди все еще упорно стремились обратно в семью, как свое индивидуальное убежище. Даже в пресловутом «Господине Анна Михеле» от немецкого «Оне Мих» без меня, том типе аполитичных немцев, составляющих большинство населения, излюбленном объекте критики общественной организации «Солидарность», уже во второй половине 50-х все еще прятался. Под личиной добропорядочного гражданина «Волк», до состояния которого скатился в 45 году бывший доблестный Геносе фолькс существовавшая существовавшее во время Третьего рейха обращение «товарищ по нации», в отличие от порта Геноса «товарищ по национал-социалистической партии» и «геносе-товарищ», как обращение, бывшее в ходу у немецких коммунистов. Более половины людей на территории послевоенной Германии находились не там, где им следовало или где они хотели бы находиться, в том числе 9 миллионов эвакуированных и бездомных, лишившихся жилья в результате бомбежек, 14 миллионов беженцев и депортированных, 10 миллионов угнанных в Германию на работу с оккупированных территорий и освобожденных узников концентрационных лагерей, а также миллионы военнопленных, которые постепенно возвращались домой. То, как эта человеческая мешанина, все эти оторванные от своих семей, от своих корней, угнанные в рабство, чудом выжившие и оказавшиеся на свободе люди постепенно вновь социализировались и взаимодействовали друг с другом, как геноса вновь становились гражданами и стало темой данной книги. Это одна из тех историй, которые могут затеряться в тени великих исторических событий. Однако важнейшие перемены зрели и зарождались в обыденной жизни – В самых прозаичных, будничных процессах, таких как добыча пропитания, мародерство, купля-продажа, обмен товарами. Или любовь. Война породила неуемную жажду сексуальных приключений, но принесла и немало горьких разочарований, связанных с долгожданным возвращением мужчин домой. Многое люди увидели другими глазами. Многое хотелось начать сначала. Число разводов росло в геометрической прогрессии. Коллективное воспоминание о послевоенном времени въелось в память в виде каких-то характерных образов эпохи. Русский солдат, вырывающий из рук женщины велосипед, безликие фигуры на черном рынке, торгующиеся из-за пары яиц, ниссоновские бараки, сборные полукруглые строения с каркасом из гофрированной стали, в которых размещали беженцев и тех, чьи дома были разрушены. Женщины с надеждой, показывающей возвращающимся военнопленным фото своих пропавших без вести мужей. Эти немногие, но необыкновенно яркие образы, словно закольцованный немой фильм, четко структурировали первые послевоенные годы в общественной памяти. При этом добрая половина послевоенной жизни в этот фильм не попала. Если обычно воспоминания окрашивает прошлое по мере его отдаления во все более мягкие тона, то с послевоенным временем дела обстоят наоборот. С годами оно представляется все более мрачным. Одна из причин заключается в характерной для многих немцев потребности считать себя жертвами. Чем страшнее изображают и в самом деле жуткую голодную зиму 46-47 годов, тем меньше, во всяком случае, так, судя по всему, полагают многие их вина. Вот уже снова звучит смех – Позловещая обезлюдившему Кёлину в 46-м уже вновь движется спонтанное карнавальное шествие. Журналистка Маргарет Бавере вспоминала, что чувство остроты жизни невероятно усилилось из-за близости смерти. В те годы, когда ничего нельзя было купить, она была так счастлива, что позже решила вообще отказаться от крупных покупок. Страдания не понять без той радости, которая им сопутствует. Одни, избежав гибели, погружаются в апатию, другие испытывают бурную, невиданную радость бытия. Привычный уклад жизни был уничтожен, семьи разрушены, старые связи утрачены, но судьба заново перемешивала людей, как колоду карт. И те, кто был молод и не боялся жить, воспринимали послевоенный хаос как своего рода народные гуляния, на которых надо было день за днем искать свое счастье. Как это счастье свободы, которое едва успели почувствовать многие женщины, так быстро улетучилось в годы подъема? А может быть, оно вовсе не исчезало в той мере, как это представлено в уже привычных нам карикатурных изображениях 50-х годов? Холокост в послевоенные годы занимал поразительно мало места в сознании большинства немцев. Многие, правда, знали о преступлениях на Восточном фронте, и признавали определенную коллективную ответственность за то, что эта война вообще была развязана. Но убийство миллионов немецких и европейских евреев не находило отклика ни в их умах, ни в их сердцах. Лишь немногие, например, философ Карл Ясперс, публично поднимали эту тему. Евреи не упоминались даже в признаниях вины евангелической и католической церквей, признаниях ставших предметом долгих дискуссий. Неспособность даже представить себе такое явление, как Холокост, распространилась и на весь немецкий народ. Преступления были настолько масштабны, что вытеснялись из коллективного сознания еще в моментах совершения. А тот факт, что даже, казалось бы, вполне добропорядочные люди не желали думать о дальнейшей судьбе депортированных соседей, и по сей день подрывает веру в человеческий род. Особенно, конечно, это касается большинства тогдашних граждан Германии. Вытеснение из сознания и замалчивание лагерей смерти продолжилось и после войны, хотя союзники пытались принудительно с помощью, например, таких фильмов, как «Мельницы смерти», напоминать побежденным о преступлениях нацистского режима. Гельмут Коль говорил о благодати позднего рождения, о том, что младшим поколениям легко судить своих отцов. Однако была еще и благодать пережитых ужасов. Воспоминания о ночных бомбежках, суровых голодных зимах первых послевоенных лет и борьба за выживание в условиях хаоса и разрухи отбивали у многих немцев желание задумываться о прошлом. Они сами чувствовали себя жертвами и не желали утруждать себя мыслями о подлинных жертвах. Ибо у тех, кому удалось, насколько это было возможно, сохранить честь и совесть, И кто теоретически мог бы в полной мере осознать масштаб массовых убийств, систематически совершавшихся от их имени, благодаря их терпимости и нежеланию замечать происходящее, просто не хватило бы на это мужества и сил, которые были нужны для другого, чтобы выжить в послевоенные годы. Инстинкт самосохранения отключает чувство вины. Это коллективный феномен, который наглядно проявился именно в послевоенный период и сильно подточил веру людей в человека как такового и в собственное «я». Как на основе вытеснения и извращения исторических фактов, тем не менее смогли возникнуть два таких разных антифашистских, вполне респектабельных общества, остается загадкой. Попытка разгадать ее посредством анализа тяжелейших условий послевоенной жизни и весьма своеобразных стилей этой жизни и составляет задачу предлагаемой книги. Хотя такие книги, как «Дневник Анны Франк» или «Эсэсовское государство. Система немецких концентрационных лагерей» Койгена Когана мешали этому вытеснению, многие немцы лишь с 1963 года после судебных процессов, связанных со свенцемом начали всерьез задумываться о злодеяниях, совершенных германским нацизмом. В глазах следующего поколения они дискредитировали себя не в последнюю очередь именно этой отсрочкой, хотя их детям такая практика вытеснения принесла немалую материальную выгоду. В истории с трудом можно найти примеры конфликта поколений, протекающего с таким ожесточением, с такой злостью и в то же время с такой уверенностью в собственной правоте, как между молодыми немцами, так называемым поколением 68 -го года, и их учеными-наставниками. Наше впечатление о послевоенных годах сложилось под влиянием воспоминаний тех, кто был тогда молод. Дети с антиавторитарными взглядами испытывали настолько сильную неприязнь к поколению своих отцов, которому и правда было трудно испытывать большую симпатию, а их критика была настолько изощренной, что миф об удушающей все живое затхлости, которую они, молодые, стремились побороть, до сих пор определяет образ 50-х, несмотря на то, что исследования этой эпохи дают более сложную картину. Поколение немцев, родившихся в конце 40-х и начале 50-х, охотно позиционирует себя как поколение, оздоровившее жизнь в ФРГ и вдохнувшее живую душу в демократию и неустанно подогревает этот образ. В самом деле, засилие представителей старой национал-социалистической элиты в различных ведомствах Новой Республики не могло не вызывать возмущения, как и легкость, с которой нацистские преступники получали амнистию. Однако во время сбора материалов для данной книги автор то и дело находил подтверждение тому, что послевоенное время было более неоднозначным, отношение к жизни более открытым, интеллигенция более критически настроенный, спектр взглядов более широким, искусство более новаторским, а будни более противоречивыми, чем это до сих пор пытаются представить с точки зрения поворотного 68-го. Существует еще одна причина, по которой четыре первых послевоенных года в значительной мере остались белым пятном в исторической памяти. Среди важных периодов и разделов изучения они представляют собой своего рода лакуну, период без времени, за который, мягко выражаясь, никто не отвечает. Одна важная глава школьной истории посвящена национал-социалистическому режиму, прекратившему свое существование с капитуляцией вермахта. Другая – история ФРГ и ГДР, которая начинается в 1949 году и сосредоточена, главным образом, на денежной реформе и блокаде Берлина как прелюдии к образованию этих двух государств. Годы же, отделяющие окончание войны от денежной реформы и немецкого экономического чуда, в определенном смысле потерянное время для историографии, потому что в нем отсутствует институциональный субъект. Наша историография в сущности все еще строится как национальная история, в центре внимания которой лежит государство как политический субъект. Но судьбы немецкого народа 1945 -го года определяли четыре политических центра – Вашингтон, Москва, Лондон, Париж – не самые подходящие предпосылки для построения национальной истории. Описание преступлений против евреев и вывезенных в Германию на принудительные работы – Тоже чаще всего заканчиваются счастливым освобождением выживших жертв нацизма союзными войсками. Но что стало с ними потом? Что делали около 10 миллионов обессилевших от голода, угнанных на чужбину узников в стране своих мучителей и убийц их родных и близких? То, как взаимодействовали друг с другом солдаты союзных войск, побежденные немцы и освобожденные узники, относятся к самым мрачным. Но интереснейшим сторонам послевоенной действительности. В нашей книге акценты постепенно смещаются от социальных аспектов жизни, от расчистки, завалов, любви, воровства и купли-продажи к аспектам культурным, к духовной жизни и эстетике. Острее встают вопросы совести, вины и вытеснения. На первый план выступают разные формы деноцификации, у которой есть и эстетическая сторона. То, что именно дизайн 50-х годов снискал себе такую стойкую славу, объясняется его поразительной действенной силой. Преображая окружавшую их действительность, немцы и сами изменялись. Но кто на самом деле так радикально изменял окружающий мир? Немцы или все же кто-то другой? Параллельно с расцветом дизайна разгорелись споры об абстрактном искусстве немалую роль в которых играли и оккупационные власти. Речь шла об эстетическом оформлении обеих немецких республик, о чувстве прекрасного в условиях Холодной войны, ни больше, ни меньше. В этом противостоянии участвовала даже ЦРУ. После войны люди больше, чем сегодня, были склонны к серьезным разговорам, неустанно предавались глубокомысленным рассуждениям, эстетствовали, как будто можно легко, плавно Вернуться к манерам, которые ушли в прошлое вместе со славным XIX веком. Сегодня мы знаем о Холокосте очень много. Гораздо меньше мы знаем, как можно было спокойно жить дальше, имея в анабнезе такой зловещий недуг. Как может говорить о нравственности и культуре народ, от имени которого были убиты миллионы людей? Может, ему вообще следует отказаться от разглагольствования порядочности и предоставить детям самим разбираться в том, что есть зло, а что добро? Толкователи в СМИ и другие институции работали на полную мощность, стремясь внести свой вклад в восстановление общества. Те говорили о «жажде смысла». Философствование на обломках существования направило сознание на путь духовного мародерства. Смысл стали воровать так же, как воровали картошку.